Это было время, когда я страстно желала сбежать от жизни при дворе. Мой любимый малый Трианон, он ждал меня, чтобы радушно принять под своей крышей. Но иногда я чувствовала желание оказаться где-нибудь далеко-далеко. Мне так хотелось уехать куда-нибудь в своей коляске и побыть совершенно одной. Такое желание было довольно необычным для меня. Но даже когда я выезжала, мне никак не удавалось побыть в одиночестве. При моих неофициальных поездках все равно приходилось соблюдать церемонии. Со мной обязательно должны были ехать кучер и форейтери. Однажды мы проезжали через деревню, и я любовалась играющими детьми, этими прекрасными созданиями, которые была бы так счастлива назвать своими. Вдруг какой-то малыш выбежал из домика и чуть не попал под копыта лошадей. Я закричала, и кучер резко остановил карету. Маленький мальчик лежал, распостершись на дороге. «Он ранен?» — стревожно спросила я, высунувшись из кареты. Когда один из фарейторов поднял ребенка, тот пронзительно закричал. Он яростно брыкался, и фарейтор сказал с усмешкой, «Не думаю, что ему очень больно, Ваше Величество. Он просто напуган. Принесите его сюда». Ребенка принесли ко мне. Одежда его была старая, но довольно чистая. Как только я взяла малыша на руки, тот сразу же перестал плакать и уставился на меня в изумлении. У него были большие голубые глаза и светлые вьющиеся волосы. Он был похож на маленького Херувима. «Ты ведь не ушибся, милый! Тебе нечего бояться!» — сказала я. Из домика вышла женщина. Двое детей по возрасту старше этого мальчика бежали за ней, и я мельком увидела их. «Сынок!» — начала женщина, и вдруг с удивлением взглянула на меня. Я не была уверена, что она поняла, кто я такая. «Жак, что ты делаешь?» Малыш, сидевший у меня на коленях, отвернулся от нее и принул ко мне. Тогда я решилась. Он мой. Само провидение послало его мне. Я поманила к себе женщину, и она приблизилась к карете. «Вы его мать?» спросила я. «Нет, мадам. Я его бабушка. Его мать, моя дочь, умерла прошлой зимой. Она оставила у меня на руках пятерых детей. Я ликовала. У меня на руках. Это о многом говорило. Я возьму маленького Жака, Усыновлю его и воспитаю, как собственно, сына. О, мадам, он самый непослушный из всех. Может быть, лучше кого-нибудь другого из детей. Он мой, сказала я, чувствуя, что уже полюбила его. Отдайте его мне, и вы никогда не раскаетесь в этом. Мадам, вы... я королева. Она сделала мне неуклюжий реверанс, а я прибавила. Я вознагражу вас. Мои глаза наполнились слезами при виде ее благодарности. Как и моему мужу мне доставляло удовольствие помогать бедным, если я узнавала об их тяжелой жизни. А этот малыш будет для меня как мой собственный ребенок. Мальчик вдруг сел и заплакал. «Мне не нужна королева, мне нужна Марианна. «Это его сестра, мадам», — пояснила бабушка. «Он очень своенравный и может даже убежать от вас». А я поцеловала малыша, только не от меня. Но мальчуган тут же попытался вывернуться. «Я сделала знак мадам Кампан, узнать имя этой женщины».